Глава двадцать четвёртая «Прости, я совсем забыла. Начинаю извиняться, но не успеваю договорить. Он хватает меня за руку и ведёт наверх, словно я маленькая девочка. «Мира, быстрее надень какое-нибудь платье, сделай что-нибудь с прической. Я буду ждать тебя в машине. Ненавижу опаздывать», — добавляет он, выходя из гардеробной. Я пугаюсь его реакции. Видимо, сегодняшний вечер для него очень важен. Быстро надеваю платье, которое купила вчера. Причесываю волосы, укладываю их. Обычная простая прическа, но она мне идёт. Особенно с новыми цветными прядями в волосах. Крашу только губы и глаза. Быстро спускаюсь по лестнице. Владимир даже не смотрит на меня, когда я сажусь в машину. Похоже, он сердится. Я с грустью осознаю, что забыла убрать торт в холодильник. Телефон издаёт сигнал. Я достаю его и читаю сообщение под фотографией. Ого, какая красота! Он продаётся? Я бы купила. Я бы тоже купила. Сердце радостно стучит. Мой сегодняшний эксперимент удался. Теперь я знаю, что могу печь торты, и у меня даже появились первые покупатели. Поворачиваю взгляд на мужа, который смотрит в окно. Мы совсем друг другу не подходим. Он даже не заметил, что я испекла торт. Ещё раз убеждаюсь в правильности своего решения. Как только всё закончится, мы должны развестись. Мы приезжаем в какой-то загородный дом. Владимир галантно открывает мне дверь, берёт за руку. Всё как всегда. Меняется только место встречи. Остальное остаётся неизменным. Мужчины в костюмах, серьёзные лица. Женщины ослепительно красивые в длинных платьях. «Для меня это так скучно. Все говорят только о политике, как будто я смотрю новости нон-стоп. Беру стакан с коктейлем и медленно пью, пытаясь найти какое-нибудь развлечение. Владимир сразу идёт в толпу гостей и оставляет меня на произвол судьбы. Ко мне подходит мужчина плотного телосложения, почти лысый, но зато с усами. Он трогает голову, как будто пытается разгладить свою лысину». «Вы, наверное, Мира Рылеева, верно?» Сначала мне хочется ответить «нет, я Колокольцева», но потом вспоминаю, что теперь-то я Рылеева взяла фамилию мужа. «Да, это я». Он подходит ближе. «Я сразу вас узнал. Видел фотографию в газете. Такая красивая пара, миниатюрная блондинка и статный Владимир Александрович. Вам говорили, что вы похожи на Марлин Монро». «Никогда не говорили. Я на неё не похожа». Отвечаю резко. По-хорошему, надо бы от него отойти и дать понять, что он мне не интересен, но его выражение лица чем-то интригует меня. Как будто он собирается раскрыть страшную тайну. А ещё он здесь единственный мужчина, который не вписывается в обстановку. Видно, что он не политик и, похоже, не слишком обеспеченный. Словно случайно сюда попал». Я решаюсь задать прямой вопрос. Что вам от меня нужно?» Незнакомец улыбается. «Я пишу статью о вашем муже и хотел бы задать вам несколько вопросов». Я закатываю глаза. «Теперь понятно, в чём дело. Обычный журналист». Владимир просил меня с ними не общаться и без его разрешения ничего не говорить. Поэтому, как послушная жена, отвечаю. «О нет, мой муж очень занят, но он сам даст интервью». Мне нечего о нём сказать. Прям уж так и нечего. Мне становится неприятно от его улыбки. Как будто она какая-то подхалимская. Владимир Александрович – человек весьма интересный. Видимо, журналист решил, раз уж я молчу, то ему нужно продолжить разговор. Вообще удивительно, конечно, что с такой историей он всё-таки женился. О чём это вы говорите? Какая история? Заинтересовываюсь я. Он демонстративно, почти театрально поднимает брови и открывает рот. «Да ладно! Хотите сказать, что вы не в курсе этой истории?» Я задумываюсь на секунду, как себя вести дальше. Сказать, что не в курсе, значит выдать, что наши отношения не настолько близкие, Хотя мы и женаты. Владимир не любит рассказывать о своём прошлом, если честно. А я не пытаюсь узнать. Придумываю я отговорку. Журналист, понимающий, кивает и начинает рассказывать. Давайте начнём с самого начала. Родился наш Владимир в Сибири, жил в бедной семье. А дядя его, Иван Пичулин, владел крупной компанией здесь, в нашем городе. Правда, добился своего богатства нечестными методами. В 90-е был влиятельным бандитом. Не было у него семьи и наследников. Поэтому он забрал к себе племянника на воспитание. Родители отдали его, надеясь на лучшее будущее для сына. Я слушаю, открыв рот. Дядя хотел отдать ему компанию, но произошёл переворот местной власти и не повезло. Посадили Печулина. Владимир остался почти ни с чем. Пришлось поступать в юридический и всего добиваться самостоятельно. Хотя ходят слухи, всё же какой-то капитал от дяди остался. Столько лет воровать не могло ничего не остаться. Сейчас Владимир нигде не упоминает свою родственную связь с Печулиным. Наверное, чтобы не портить свою биографию. В интервью везде говорит, что он из маленькой семьи в Сибири, где до сих пор живут его родители. «Живут ли? Я вот ничего не смог о них узнать. Вы в курсе?» «Я тоже не знаю», – отвечаю я. «Хотя наш брак действительно необычен. Почему я не задумывалась об этом?» «На нашей свадьбе присутствовали только мои родственники, его друзья, различные политики. Но не было его родителей и ни одного близкого человека. Теперь понимаю, почему. Мы подобрались к той самой истории про его бывшую невесту». Почти потирает руки журналист.